Киска. Толстая кишка. Inteстиum Толстая кишка конечный отдел пищеварительного канала. Ее длина полтора-два метра. Толстая кишка подразделяется на три части: слепую кишку с червеобразным отростком, ободочную кишку и прямую кишку. В толстую кишку из тонкой. Переходят непереваренные остатки пищи – клетчатка, некоторые белки и другие. Здесь они могут подвергаться частичному расщеплению. Основная функция толстой кишки состоит в формировании кала, одновременно происходит всасывание воды и выведение его наружу. Конец 185 страницы. Слепая кишка кекум, является начальной частью толстой кишки, располагается в правой подвздошной ямке ниже уровня впадения подвздошной кишки. Как было отмечено выше, слизистая оболочка вместе перехода тонкой кишки в толстую образует подвздошно-слепокишечную заслонку. Длина слепой кишки около 6 метров, а диаметр 7-7,5 см. Червеобразный отросток, аппензикс фермиформис, отходит от нижнего конца слепой кишки и обычно спускается к входу в малый таз. В редких случаях он располагается позади слепой кишки и, поднимаясь кверху, может достигать печени. Толщина червеобразного отростка равна половине 1 см, а длина колеблется от 3-4 см, до 18-20 см, чаще 7-9 см. Отросток имеет узкую полость, она открывается в слепую кишку отверстием, окруженным маленькой складкой слизистой оболочки, заслонкой. У червеобразного отростка имеется собственная брыжейка. Ободочная кишка (колон) следует за слепой кишкой и в виде обода окружает почти со всех сторон петли тонкой кишки. Конец 186 страницы. Ее подразделяют на четыре части. Восходящую ободочную кишку, поперечную ободочную кишку, нисходящую ободочную кишку и сигмовидную ободочную кишку. Восходящая ободочная кишка, колон. Аскенденс находится в брюшной полости справа и прилежит к задней ее стенке. Она поднимается от слепой кишки до печени и, образуя изгиб, правый изгиб ободочной кишки, переходит в поперечную ободочную кишку. Поперечная ободочная кишка колон трансверсум. Проходит в брюшной полости справа налево, располагаясь ниже желудка, над петлями тонкой кишки. Она имеет собственную брыжейку, посредством которой прикреплена к задней брюшной стенке. Впереди поперечные кишки, срастаясь с ней, спускается большой сальник. Позади ее, на задней стенке полости живота, располагаются двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа. В области левого подреберья под селезенкой – Поперечная ободочная кишка образует изгиб, левый изгиб ободочной кишки и переходит в нисходящую кишку. Нисходящая ободочная кишка, колонн Descendence, лежит в левой боковой области живота, прилегая к задней брюшной стенке. На уровне гребни левой подвздошной кости она переходит в сигмовидную кишку. Сигмовидная ободочная кишка, колон, сигмоидеум, в клинике ее часто называют s романум имеет собственную брыжейку, посредством которой подвешена к левой подвздошной ямке. Она образует петли, положение которых может меняться в зависимости от степени наполнения ее и соседних органов. Так при опорожненном мочевом пузыре и прямой кишке Петли сигмовидной кишки опускаются в полость малого таза. На уровне третьего крестцового позвонка сигмовидная кишка переходит в прямую кишку. Конец 187 страницы. Стенка слепой и ободочный кишок состоит из наружной серозной оболочки, средней мышечной и внутренней слизистой оболочки с подслизным слоем. Сирозная оболочка брюшина покрывает разные части толстой кишки не одинаково. Слепая кишка, поперечная и сигмовидные ободочные кишки покрыты брюшиной со всех сторон. При этом поперечная и сигмовидная имеет брыжейки, а у слепой кишки брыжейка обычно отсутствует. Восходящие и нисходящие ободочные кишки покрыты брюшиной только с трех сторон, спереди и с боков. Сзади они покрыты тонким слоем соединительной ткани – адвентицией. Мышечная оболочка слепой и ободочный кишок представлена двумя слоями гладкой мышечной ткани – внутренним циркулярным и наружным продольным. Последний располагается не сплошной пластинкой, а в виде трех продольных тяжей – лент – тениаи-коли. Ленты называются брыжеечной На протяжении поперечной ободочной кишки вдоль нее прикрепляется к этой кишки. Сальниковой вдоль этой ленты на поперечной ободочной кишке прирастает большой сальник и свободный. Ленты несколько короче остальной части стенки кишки, поэтому на ее поверхности между лентами образуются три ряда возвышений, называемых вздутиями, гаустрами. Вдоль сальниковой и свободной лент имеются пальцевидные выросты брюшины, наполненные жиром, сальниковые отростки. Апензикс эпиплоикае. Им жировые привески. Продольные ленты, вздутия и жировые привески имеются только на толстой кишке, за исключением прямой кишки и являются внешними признаками, по которым можно легко отличить эту кишку от тонкой. слизистой слой стенки толстой кишки выражен хорошо и соединяет мышечную оболочку со слизистой. Слизистая оболочка слепой и ободочный кишок образует три ряда поперечных складок, называемых полулунными. На ней имеются также многочисленные крипты, В собственном слое слизистой оболочки и в подслизистом слое располагаются одиночные лимфатические фолликулы. Слизистая оболочка покрыта однослойным цилиндрическим эпителием. В криптах обнаруживаются в большом количестве бокаловидные клетки, выделяющие слизь. Стенка червеобразного отростка состоит из тех же слоев и оболочек, что и стенка слепой и ободочный кишок. Но поверхность отростка гладкая, на нем отсутствуют внешние признаки, характерные для толстой кишки. В хервеобразном отростке имеется большое количество лимфатических фолликулов. Прямая кишка, ректум, является конечной частью толстой кишки и всего пищеварительного канала. Она располагается в полости малого таза и заканчивается в области промежности отверстием задним проходом, анус. Впереди прямой кишки находится у мужчин мочевой пузырь, семенные пузырьки и предстательная железа, а у женщин матка и влагалище. Позади расположены крестец и копчик. Длина прямой кишки у взрослых 15-20 см, а диаметр в разных отделах колеблется от 5 до 20 см. Конец 188 страницы. Название кишки не совсем точно, так как она образует изгибы. Два изгиба в сагитальной плоскости соответствуют вогнутости крестца и выпуклости копчика. В прямой кишке различают два отдела – верхний, более широкий и длинный, тазовую часть, и нижний, короткий и узкий, задний, проходный канал. Тазовая часть имеет расширение – ампулу прямой кишки, в которой скапливаются каловые массы. Стенка прямой кишки имеет те же оболочки и слои, что и ободочная кишка, но на ней отсутствуют ленты, вздутия и жировые привески. Внешина покрывает верхнюю треть кишки со всех сторон, среднюю треть с трех сторон, нижняя треть кишки серозного покрова не имеет и окружена соединительной тканью. Мышечная оболочка состоит из наружного продольного и внутреннего кольцевого слоев. Продольный мышечный слой сплошной и лент не образует. Кольцевой слой вокруг заднего прохода образует утолщение мышцу, называемую внутренним сфинктером заднего прохода. Сфинктер ани интернус. Этот сжиматель является непроизвольным и обычно находится в сокращенном состоянии расслабляется во время акта дефекации, опорожнения прямой кишки. Кнаружи от внутреннего сжимателя расположена мышца, носящая название наружного сфинктера заднего прохода. musculum сфинктер ани externus. Наружный сфинктер построен из поперечно-полосатой мышечной ткани и сокращается произвольно. Подслизистый слой представлен рыхлой соединительной тканью. В нем находятся сосуды и нервные волокна, образующие сплетения. Слизистая оболочка прямой кишки образует поперечные и продольные складки. Поперечные складки в количестве 5-7 находятся в тазовой части кишки. Конец 189 страницы. Продольные складки имеются и в тазовой части и в верхнем отделе заднепроходного канала. В заднепроходном канале продольные складки имеют форму валиков и называются заднепроходными анальными столбами. Между ними находятся продольные борозды, заднепроходные пазухи, ограниченные снизу маленькими складочками слизистой оболочки заднепроходными анальными заслонками. Небольшой участок слизистой оболочки заднепроходного канала, расположенный ниже заднепроходных столбов, складок не имеет и называется геморроидальной зоной. В подслизистом слое этой зоны расположено геморроидальное, нижнее, прямокишечное венозное сплетение. У некоторых людей наблюдается расширение вен сплетения и кровотечение из них, геморрой. Воспаление прямой кишки, проктит, От проктов прямая кишка.